Послушай, если осмелишься переключить трек, ещё пару пугающих до дрожи историй. Сказка 11. Лекарство для отдыха. Думаю, после той ужасной катастрофы я стал мудрее и лучше, чем тот юноша, которым я был, когда садился в тот поезд. Мои травмы, по крайней мере, травмы физические, были незначительны. Однако у меня развилось нервное расстройство, и некоторое время я провёл в мрачном учреждении для больных различными душевными недугами. Я его возненавидел. Я понял, что мне там не место, когда однажды в саду рядом со мной присел несчастный, который отравил собственных детей. Я был так рад воссоединиться с мачехой, мне не стыдно признаться, что я разрешил ей поцеловать себя как маленького ребёнка и что я как маленький ребёнок на взрыв плакал. Я радовался спасению, стыдился того, как обращался с этой ни в чём не повинной женщиной, и испытывал ещё множество разных чувств. Дедушка согласился, что мне лучше будет пожить некоторое время с Мачехой, так как я ещё не оправился, чтобы ехать в школу. Он сказал, что мне нужно выздороветь, и хотя я думал, что проведу это время с ним, меня воодушевила возможность получше узнать Мачеху. У меня явственно сложилось впечатление, что дедушке не хотелось отягощать себя моим присутствием. Как бы там ни было, у мачехи уже созрел план. Она рассказала мне, что унаследовал небольшой сельский дом, в котором выросла. Она не смогла с ним расстаться и сдавала его в аренду. Однако жильцы недавно съехали, и теперь дом пустовал. Мачеха посчитала, что этот дом в тихой сельской местности Кембридж-Шира прекрасно подойдет для моего восстановления. Я обрадованно с ней согласился. Так я оказался в другом поезде». Матча хотел найти другой способ передвижения, но я считаю, что уж если ты упал с лошади, лучше как можно скорее снова начать ездить верхом. Мне казалось, что если я не сяду в вагон в самое ближайшее время, то не сяду уже никогда. Пожалуй, для меня не было ничего труднее, чем ступить в вагон. Купе до ужаса напоминало то, в котором я сидел с женщиной в белом. Никогда бы не подумал, что такое возможно, но тот факт, что теперь на её месте сидел Матчаха, Кажется, подействовало на меня благотворно. Боль и страх притупились. К слову, меня особенно обнадежило, что у нас на пути нет тоннелей, к ним я ещё не был готов. Думаю, я впал бы в панику. Я в этом даже уверен. Совершенно уверен. Погода стояла приятная, хотя и холодная. Чем ближе мы подъезжали к Кембриджу, тем шире и привольней становился пейзаж, и это сказалось на моём настроении. Ещё нельзя было утверждать, что я счастлив, но на душе у меня полегчало. В Кембридже мы пересели на другую ветку и продолжили путешествие. Кажется, мы были единственными пассажирами во всём вагоне, но мачеха уверила меня, что летом поезд набит битком. Представить это было сложно. Через некоторое время мы сошли на небольшой станции и, пройдя пешком милю или около того, добрались до принадлежащего мачехи дома. На улице было свежо, И как же приятно было обнаружить, что экономка, жившая неподалеку, уже разожгла во всех очагах огонь. Она исполняла также роль кухарки и подала нам на ужин сытное жаркое и яблочный пирог. Кажется, так плотно я не ел никогда в жизни. Мы переместились в гостиную поближе к камину, и экономка заглянула к нам сообщить, что уходит. Утром придет ее дочь, чтобы снова разжечь огонь и приготовить нам завтрак. Час был довольно ранний, но уже стемнело, и она не могла. Мы оба устали с дороги, но не настолько, чтобы отправиться в постель. Не рассказать ли тебе историю, спросил Маттиха, когда мы сидели, глядя на огонь. Это предложение меня испугало, учитывая то, что произошло со мной в поезде. Но ведь она не могла об этом знать. Хотя мы и сблизились, я ни за что не расскажу о том, что случилось в тот день, ни ей, никому ли бы ещё. Мне самому трудно смириться с этим. Ещё совсем рано, да и камин располагает, не находишь? добавила она. Располагает? Это что, история о привидениях? спросил я. Не совсем, но всё же она довольно необычная. Тебе нравятся рассказы о сверхъестественном, Роберт? Во рту у меня вдруг пересохло. Раньше нравились. Раньше? Простите, я слабо улыбнулся. Не хотелось поставить под угрозу нашу новообретённую дружбу. «Они и сейчас мне нравятся. Пожалуйста, расскажите вашу историю. Я уверен, что она придется мне по душе». «Что ж, хорошо». Она откинулась на спинку Виндзорского стула, и тот скрипнул. «Если ты не против». «Совсем не против», — ответил я.